«Ты самый красивый мужчина из всех, кого я знаю». Не считая Сирила, сказал он, сам не веря в то, что говорит. «А ты, ты самая хорошенькая девушка из всех, кого я знаю». «После Эльзы и Анны», — сказала я, тоже не веря собственным словам. Но раз их здесь нет, и они заставляют себя ждать, Потанцуй со своим старым ревматиком отцом. Меня охватило радостное возбуждение, как всегда, когда мы с ним куда-нибудь выезжали. Он и в самом деле ничем не напоминал старика отца. Танцуя, я вдыхала знакомый запах, его одеколона, тепла его тела, его табака. Он танцевал ритмично, полузакрыл глаза, как и я, слегка улыбаясь счастливой улыбкой, которая неудержимо рвалась с его губ. «Ты должна научить меня танцевать бибоп», — сказал он, позабыв о своем ревматизме. Он остановился машинальным любезным бормотанием, приветствуя появление Эльзы. Она медленно спускалась по лестнице в зеленом платье с рассеянной светской улыбкой на губах. Улыбкой, какую она пускала вход в казино. Она постаралась представить в наиболее выгодном свете свои выгоревшие на солнце волосы и облезшую кожу. Но ее похвальные усилия увенчались сомнительным успехом. К счастью, она этого, по-видимому, не понимала. — Ну как, мы едем? — Анны еще нет, — сказала я. — Пойди посмотри, готова ли она, — сказал отец. — Пока мы доберемся до кан, будет полночь. Я поднялась по ступенькам, путаясь в длинном платье, и постучала к Анне. Она крикнула водите Я так и приросла к порогу. На ней было серое платье, удивительного серого цвета, почти белого, который словно предрассветное небо отливал какими-то оттенками морской волны. Казалось, в этот вечер в ванне воплотилось все очарование зрелой женственности. «Изумительно», — сказала я. «О, Анна, какое платье!» Она улыбнулась своему отражению в зеркале, как улыбаются кому-то, с кем предстоит скорая разлука. «Да, этот серый цвет в самом деле находка», — сказала она. «Вы сами находка», — сказала я. Она взяла меня за ухо, взглянула мне в лицо. Глаза у нее были темно-голубые. Они просветлели, улыбнулись. — Вы милая девочка, хотя порой бываете несносной. Она пропустила меня вперед, ничего не сказав о моем платье, что я отметила с облегчением, но и с обидой. По лестнице она спускалась первой, и я видела, как отец пошел ей навстречу. У подножия лестницы он остановился, поставив ногу на нижнюю ступеньку и подняв к Анне лицо. Эльза тоже следила, как Анна спускается по лестнице. Я очень четко помню эту картину. На первом плане прямо передо мной золотистый затылок, великолепные плечи Анны — Чуть пониже ослепленное лицо отца, его протянутая рука и где-то вдали силуэт Эльзы. — Анна, — сказал отец, — вы несравненны. Она мимоходом улыбнулась ему и надела поданное ей пальто. — Встретимся на месте, — сказала она. — Сесиль, хотите поехать со мной? Она вступила мне место за рулем. Ночная дорога была так хороша, что я вела машину, не торопясь. Анна молчала. Казалось, она даже не слышала, как надрываются трубы в приемнике. Машина отца обогнала нас на крутом повороте, но она даже бровью не повела. Я чувствовала, что вышла из игры, что присутствую на спектакле, в который уже не могу вмешаться. В казино, благодаря ухищрениям отца, мы очень скоро потеряли друг друга из виду. Я очутилась в баре с Эльзой и ее знакомым полупьяным южноамериканцем. Он занимался театром и, несмотря на винные поры, рассказывал очень интересно, как человек, увлеченный своим делом. Я довольно приятно провела в его обществе около часа,